Отработка 8. Великая длинная ночь. Я сидела на подоконнике и смотрела в окно. Оно выходило на заснеженный сад, и это позволяло мне любоваться деревьями, покрытыми инеем, и землей, укрытой пушистым ковром хрустящего снега, искрящегося от света. Здесь было очень холодно и очень красиво. Отец снял для меня целый дом в Олейгоне, напичкал его охраной, и пускал ко мне даже особо важных особ после тщательной проверки. Хотя о чем я? Из особых особ меня навещал только Дэнми. Особые, особы. особо важные особы. Ну и выражение. Да. Хотя я находилась здесь уже не первый день, мне так и не позволили увидеть Игон, за исключением вида из окна. Спасибо Стеру, что он притащил мне подробную карту города и указала расположение на ней моего временного жилища. Иначе я бы чувствовала себя такой же заложницей, как и у мастера. Пугали только мысли о том, что у мастера было как-то побольше свободы. Но вернемся к карте. Судя по ней, я находилась совсем рядом с замком императорской семьи, да и до главной площади было недалеко. Осталось только придумать, как же на эту площадь выбраться. Так что, учитывая все произошедшее, тебе разрешили сдать экзамены и долги после каникул, продолжала вещать Вейлара, которую я, честно говоря, не особо слушала. Сначала отец не хотел ее пускать, но я неожиданно не только для него, но и для себя устроила такой скандал, что у него просто выхода не осталось. "Это хорошо", повернулась к подруге. Она вздохнула, подошла ко мне и залезла на широкий подоконник опираясь на стену напротив. Место здесь было достаточно для нас двоих, и мы не стесняли друг друга. Вот будет у меня свой дом. Надо такие же огромные подоконники сделать. И плевать, что я должна жить со стером, личное пространство для себя я все равно выделю. Опять, грустно спросила девушка. Завтра состоится моя помолвка, Вэй, а после нее жизнь круто изменится. Улыбнулась. Эльфике не понравился мой настрой сразу же, как она ко мне пробилась. Сначала она долго обнимала меня да так, что чуть не задушила, грозя выполнить работу по убиению несчастной меня вместо мастера, а после потребовала все рассказать. Произошедшее между мной и деканом я в рассказе опустила, но про термину рассказала во всех подробностях. И вот мои выводы однокурснице не нравились. И поэтому ты решила закрыться в себе, надеть маску и делать вид, что все хорошо, спросила она. "Но ведь все и правда хорошо", улыбнулась. "Даже отлично. Миан, дороги назад не будет. Это непростая помолвка, обреченно. — "Невестой стану я, а переживаешь ты", хмыкнула. "Оу", вклинился Картер. Волчонка мастер прислал ещё в первый день моего пребывания здесь вместе с письмом в котором сообщалось, что временно на меня и моего жениха наложили какой-то там запрет. Это значит, что нас никто не имеет права убивать. В конце он добавил, что раз официально заказ отменили, то и жених ему мой больше не сдался, посему могу быть спокойно. Странно все это. С чего заказчику кардинально менять мнение, да еще и ставить подобным образом под своеобразную защиту? Я в итоге так ничего и не поняла а объяснить было некому. А уж как мне пришлось выкручиваться перед отцом насчет появления Картера, прежде успев сжечь письмо. Так правдоподобно под дуру я еще не косила. К родителю я попала сразу после прибытия группы зачистки. Тот долго мучил насчет подробностей, закрывшись со мной в кабинете, а затем сразу перенес сюда. Меня поразило то, что считать память магом-менталистом он не позволил, чего-то явно побаиваясь. Хотя, если подумать, это не так уж удивительно. Я была у черных магов, мало ли что успело произойти, а я все таки его дочь. Далее привела себя в порядок и, в общем, пока прошла всего пара дней. За это время я виделась только со Стэром и Вэй. Это если не считать отца и Иремин. Тебе до сих пор ничего не рассказали? спросила Вейлара. Нет, нахмурилась. Отец сказал, что единственное, о чем я должна думать, это о помолвке. Весь негатив вон, так сказать. И ты даже не знаешь, кто тебя спас? Вздох. Там был магистр Ден, тихо. Я нервно прокрутила кольцо на пальце. Помимо него на мне сейчас не было никаких артефактов или даже просто украшений. И сидела я в обычном домашнем белом платье до щиколотки, в котором спала. Волосы убраны в простую косу, успевшую растрепаться за несколько часов. Наверное, я и правда со стороны выглядела несколько подавлена. Магистр Диен, магистр Диен», — нахмурилась подруга. Не понимаю я нашего декана. В смысле? посмотрела я на нее. Последнее время меня мало что интересовало. Но я не могла удержаться, когда дело касалось его. Он ведь не был на парах и на сессии. Почему-то на шепот перешла она. Как только ты пропала, он больше не появлялся в академии. Вместо него преподавал какой-то практикант. Не было ни его, ни твоего Василиска. Насчет Дэнми не удивлена, а вот магистр Ден, хотя чего это я. Его отец загрузил, наверное. Если ты ему нравишься, и он отправился тебя спасать, то почему ничего не предпринимает? спросила она меня. Да я же у него вечно на отработках была. еще и завязанная на ритуале щит-объект, вот его и задействовали, хмыкнула. Так связь же разорвалась, сказала Эльфийка. Вот поэтому и почувствовал ответственность, закивала. Не знаю, Ми, не знаю. Временно Вэй жила со мной. Она из довольно бедной семьи, и возможностей снимать даже на самом дешевом постоялом дворе комнату на несколько дней у нее не было. Столица инкубов очень дорогое место. Да и зачем? Она моя лучшая подруга. Правда, отец и на этот счет сначала был против, но я настояла на своем. "И ты правда за него выйдешь?" спросила вдруг она. В ее взгляде было столько боли за меня, что я даже улыбнулась. Приятно, когда так переживают. Ну, во-первых, это не свадьба, а помолвка. Начала загибать пальцы. Во-вторых, мы с Стёром отлично ладим. В-третьих, это не так страшно. Но ты же любишь магистра Диана, воскликнула девушка. Да, люблю, кивнула. Но мне достаточно того, что он жив и с ним все в порядке. Опять заладила потому что только это важно. Дура ты, сама дура. Она гневно уперла руки в бока, глядя на меня, а я лишь хмыкнула и спрыгнула с подоконника. Глупости все это. И сегодня я не хочу ссориться, хочу гулять, заявила, направляясь в ванную комнату приводить себя в порядок. Ты-то уже собралась, а я еще нет. «Ми!» пыталась воззвать к моему разуму эльфийка. Но я закрыла дверь раньше, чем во мне проснулась совесть. Это ведь оковы на всю жизнь. Меня не шибко волновало, кому и кем я стану. Главное, что все закончилось. Закончилось, наверняка временно, но мне была необходима передышка. За этот внезапный перерыв мне нужно будет узнать все про заказчика и произошедшее. Слишком все это странно. Ну кто будет сначала пытаться убить, а потом Решит защищать. С магистром Деном сейчас все хорошо. Наверное, он разбирает завал после долгого отсутствия в академии, а может, отдыхает дома. Я знаю, что он жив и здоров. Этого достаточно. Два дня подряд мне снились кошмары, где Инкуп умирает на моих руках. Окровавленные губы шепчут, что я во всем виновата. И в душе я понимаю, он прав. В конце сна я выхожу в платье, испачканном кровью декана, за Василиска замуж. И в первую же брачную ночь он винит меня в нашем несчастье. Я знаю, что эти кошмары снятся мне из-за того, что я пережила, что это неправда и все такое, но я действительно была сама во всем виновата, и магистр Дем чуть не погиб из-за меня. Так не лучше ли будет оградить его от такой бестолковой и неудачливой меня? И чем помолвка с Стэром не лучший выход. Хотя Василиска жаль. Сначала его убить хотели, а потом заставляют меня в невесты брать. Бедный. Я быстро приняла душ, высушилась на магической плитке, надела тот самый кожаный костюм, чтобы напомнить себе о том, что случилось и удержать от опрометчивых действий, а также, как бы банально это ни было, не замерзнуть, После чего вышла к Эльфийке. Она заплетала мне волосы и ворчала. Начиталась любовных романов, вот и думает, что я должна быть только с тем, кого люблю. Ага, размечталась. На улице у ворот нас ждал сюрприз. Вэй, одетая в теплое зимнее пальто и в вязаной шапке, мрачно смотрела на охрану. Я в осенней куртке поверх черного чудо-костюма и с капюшоном на голове видела только ноги закрывающего проход. Запрещено Повторил он. Что, что? уперла руки в бока эльфийка. А ну повтори. Его величество запретил выпускать ее высочество и вас, госпожа, за территорию особняка. Совершенно спокойно. Пока Вейлара спорила, я грустно вздохнула, сняла капюшон, вытянула руки к ничего не ожидающему охраннику и долбанула по нему стандартным пульсаром. Магия растеклась по щиту и сползла вниз, чтобы под снегом раствориться в пространстве. На меня в шоке смотрели охраняющие нас инкуб из личной гвардии местного императора и моя лучшая подруга. Честно говоря, я сама от себя такого не ожидала. Обычно я более дружелюбная и спокойная, а тут я хочу выйти в город. Довольно зло. Сзади зарычал Картер. Либо идешь с нами, Либо я устрою тут целый спектакль. И если ты видел, как я заставила отца оставить ее», — указала на подругу, то оценишь угрозу. Вообще-то ей правда, девочка добрая, но слишком сильно хотела дать себе последний голоток свободы и плевать, что обо мне подумают. Раньше я о представлении не устраивала, но сейчас не считала это чем-то постыдным. Нет у меня времени придумывать другой способ добиться своего. Вэй уронила челюсть в снег, а охранник забавно выпучил глаза. Картер сзади подошел ближе и зарычал громче. Я решила подлить масло в огонь, помочь волчонку. Раз. И тут я увидела, как охранник банально вструхнул. Он побледнел и бросил умоляющий взгляд сначала на других охранников по периметру, наблюдающих за нами, затем на Вэй, а потом уже и на меня. Но уж нет. Сегодня я буду плохой девочкой. 2. Рр. Хорошо. Выставил перед собой руки ладонями вверх, в жесте сдаюсь он, даже не дождавшись злобного «три». Но вас буду сопровождать я и еще пять расчетов». Да хоть все десять», — отмахнулась. Ми. Фальцет Эльфики дал понять, что она пребывала в полном шоке. А быстро он сдался. Я ведь отцу и правда такую истерику закатила, обвинив его в том, что это из-за их сремин мелких семейных интрижек, все так обернулось. Конечно же, я так не считала, но в запале все мои обвинения, претензии и стенания были ох какими убедительными и очень громкими. Надо же мне было как-то стресс снять, хотя мне почему-то было не стыдно. «Идем», — решительно сказала я Эльфийке, подхватила ее под руку, И повела мимо охранника. Ты чего? поставила на нас полок тишины девушка. Сама не знаю, честно ответила я. Может, нервы из-за предстоящей помолвки. Я слышала, у многих поведение меняется. Ну не настолько же, протянула однокурсница вместе со мной влилась в толпу прохожих. Сегодня проводили различные народные игры и приготовление к празднику. Работали только купцы, да и те, кто связан с развлечениями. Для остальных официально был выходной. Люди и нелюди спешили на главную площадь, где еще с ночи начали развлекать жителей и их гостей артисты. Где можно было купить подарки близким или просто весело провести время. Конечно же, мы тоже направились туда. Завтра великая длинная ночь. Начала Эльфийка стоически игнорируя буквально прилипшего к ней охранника. Она празднуется во всем мире. Знаешь, мне всегда нравился этот праздник, но в этом году. Вэй, я тоже не обращала внимания на мага щитовика рядом с собой. Не нужно портить себе настроение из-за меня. Все хорошо, правда? Уж мне то можешь не врать. Давай сегодня не будем это обсуждать, а просто отдохнем, а? Ладно. На рынке мы скупили много разных вещей. И хотя у эльфийки столько денег не водилось, мы решили, что тот спор она все таки выиграла. Многие парни спрашивали ее обо мне, когда я была у мастера. Как по мне, они нашли предлог пообщаться с самой Вейларой. Однако она уверилась в другом. Но суть не в этом, деньги у нее появились. Бижутерию подруга выбрала очень красивую. Она предлагала что-нибудь и мне. Но я хотела свои старые артефакты, отобранные Мердорас. Нужно спросить у Стера насчёт них. Группа зачистки ведь мне их вернет? Мой жених, хотя и приходил, напрочь отказывался рассказывать мне обо всем, что произошло, включая то, куда делись мои вещи. Да и вообще он вел себя как-то странно. Мне все время хотелось спросить про магистра Диена, но смелости для этого я так и не набралась. Зачем тебе магический посох? удивилась подруга, когда я подписала заказ на изготовление оружия у одного из известнейших мастеров. И кто его забирать будет? Пришлют Макпочтой в Академию, отмахнулась. Я оставила свои данные. Еще раз вежливо улыбнувшись к гному, принимавшему мой заказ, вывела эльфийку, засмотревшуюся на клинки на стене на улицу. Охрана неотступно следовала за нами чуть ли не наступая на пятки. Если так подумать, то я учусь, чтобы в будущем работать как они. Хотя я скорее выбрала бы работу в группе с магами других направлений. Одно плохо. Никто мне этого не позволит. Хочу, чтобы у меня всегда было оружие, но не таскать же огромный посох. Вот я и взяла магический складной. Да и параметры все точно под меня подобьют. А магия рассчитывала на нее девушка Она не всегда может помочь, ответила, вспомнив, насколько было бессильно у мастера. Но и не везде есть опасность, правильно поняла меня эльфийка. Я хочу быть уверена. Если тебе так будет спокойней. Еще я нашла магазин, в котором мне смогли определить тип кожи черного чуда костюма. Что это за тварь такая, не знаю, впервые слышу, но цену за подобную одежду заломили. Ого-го, какую Но что поделать? Да и нужно потратить побольше отцовских денег. Раньше я старалась не лезть к нему в карман, но сегодня свершу маленькую месть за нашу со Стерёмом помолвку. Хоть как-то же надо на нем отыграться. "Я и тебе беру". Вещь просто шикарная, сказала растерянный Вэй. Ее замеры под мастерье брал с особым энтузиазмом. Я даже не смогла сдержать улыбку, когда он, краснея, брал мерки с груди. Еще бы. Однокурсница у меня такая красавица, что мне порой даже завидно. Вот уж кто хорошо смотрелся бы в паре с денме А что? Оба блондины, высокие и красивые. Вечером мы сидели в ресторане с видом на парадные ворота замка императора Инкубов и ели что-то экзотическое и очень вкусное. Хотя это я ела что-то новенькое, моя подруга, как и всегда, предпочитала питаться овощами до да фруктами. И ведь не то, чтобы она не могла есть мясо, просто не хотела его. Чэн уехал к родителям, сказала Эльфийка, пряча глаза. Сказал, что опять вернется с тобой в академию, как твой слуга. Я видела, что она по нему скучает. Неужели они правда вместе? И когда только успели, я даже не заметила перехода от друзей к любовникам, занятая своими личными проблемами. Да я вообще никого, кроме этой моей ходячей проблемы, не замечала, и интересно не было. Отец хотел отстранить его, но в последнее время я бываю истерично — улыбнулась. Поэтому с ним все будет хорошо. Я боялась, что его казнят. Не стала скрывать страха блондинка. Его семья служит нашей семье уже не одно поколение, так что у него есть некоторые привилегии. Хотя если бы меня не вернули, протянула, даже не желая себе это представлять. Давай просто не будем об этом, завернула разговор девушка. Дальше мы обсуждали игры, в которых смогли поучаствовать. Мне нравилось, что здесь никто не знал о моем титуле, что охрана старалась не мешать нам под куполами отвода глаз, что мы растворялись в толпе, как и обычные жители, что чувствовали себя капельку счастливыми. Хотя на меня косились Наверное, из-за осенней куртки. Я разглядывала помпезные основные вороты через окно и думала о том, что даже место, где будет проводиться помолвка и тот, кто ее будет проводить, будут напоминать мне о магистре деяния. Я в столице инкубов. Кто бы мог подумать, а ритуал проведет сам император. Через некоторое время почувствовала на себе взгляд. Он не вызывал напряжения или еще каких-то отрицательных эмоций, разглядывая проходящих мимо людей и нелюдей, пыталась найти того, кто наблюдает за мной. Вэйлара что-то рассказывала мне, но я ее не слышала, полностью сосредоточенная на поиске. Сердце пропустило удар. Не может быть. Около шикарных ворот стоял мастер, и явно ждал, когда же я его найду выкинула меня в призрачное подпространство, неожиданно как для меня, так и для Вэй и охраны. Я удивленно моргнула. Это еще что такое? И тут началось. маги щитовики опустили на ресторан блокировку, чтобы никто не вышел, и начали поиски, распугав бедный народ, поныкавшийся чуть ли не под столы. Бедная эльфийка пыталась объяснить главному, что только что со мной разговаривала, и я резко пропала что это не мог быть телепорт, и что она вообще-то очень нервничает. А я подумала и поднялась со своего места. В Вайларию я позже все объясню, а сейчас стоит поговорить с мастером, который тоже перешел в призрачное подпространство и пробирался сквозь толпу ко мне. Я вышла на улицу, спокойно преодолев магическую преграду, подошла к черному друиду и чуть улыбнулась. Сейчас он меня никуда не заберет, и я точно знаю это. Добрый вечер, мастер, кивнула вежливо. Добрый день, ответил он. Мужчина направился вниз по улице в сторону особняка, где я временно жила. Он положил мою руку на свой локоть, и если бы не шум, поднявшийся из-за моей пропажи, и не тот факт, что мы проходим сквозь других, со стороны могло бы показаться, что мы просто гуляем. «Еще скажи, что и в этот раз случайно, спокойно сказал мастер. Случайно, улыбнулась. Я провожу тебя. Первое время мы шли молча, и я начала задаваться вопросом, зачем он вообще сюда явился. Что такого он хочет мне сказать? Неужели настолько важное расрешило отвлечься от своих дел и прибыть аж на другой материк? Не легче ли было отправить кого-нибудь из своих? Насчет твоего обучения я говорил серьезно. Мужчина завернул на улицу, где находился наш особняк. Придёт время, и ты сама решишь принять мое предложение. И когда этот день настанет, тебе нужно будет разорвать этот браслет. Мне на руку мастер положил тонкий золотой браслет. Наденешь его на ногу и никогда не снимай. Я вложил в него несколько подавляющих заклинаний. Они через некоторое время понадобятся тебе. Подавляющих? Зачем? удивленно. После завтрашней ночи у тебя появится много врагов, Мэн. И хотя я не из благодетелей, тебя я считаю своей будущей ученицей, и мне не хотелось бы, чтобы с тобой что-то случилось. Где я еще найду такой потенциал? У себя на материке, хмыкнула. Ни один традиционный маг не заметит в нем ни капли магии. Проигнорировал он мои слова. Но от черных магов его береги. Ты хочешь чтобы я ходила с черной магией на ноге, С защитной спящей черной магией. Мы остановились около ворот. Мастер спрятал лицо под капюшоном и, не прощаясь, направился дальше. А я так и осталось стоять и думать, как вернуться в реальный мир. Пора бы уже дать своим понять, что все хорошо. Они наверняка на меня маячки поставили, сразу же почувствуют. Не тут-то было. Минут пятнадцать я пыталась придумать способ вернуться. Мимо меня уже промчались несколько инкубов в форме императорской гвардии. В доме они начали шерстить особенно тщательно. Следы мои искали. Наверное, думают, что сбежала. Ага, конечно. Перед вами тут стою, не знаю, как вернуться. И чего не догадалась у мастера спросить? Он ведь явно в этом разбирается. Я зашла в небольшой двор, где материализовался стер и начал орать на горе охранника, приставленного лично ко мне. Жалко его, но что я могу поделать? Все закончилось, когда позади меня материализовался магистр Ден. Я сначала не почувствовала его, но когда он перешел в призрачное подпространство, запах, умопомрачительный запах. Меня накрыли чужие эмоции. Страх, даже паника. Сзади раздался злой рык, и эмоции резко сменились на злость. "Ми антайле", рявкнул декан. Я резко подскочила, разворачиваясь и с перепугу возвращаясь в реальность. Спустя час меня отчитал отец перед всей толпой народа, получивший нагоняй. А я стояла и думала о том, что я даже увидеть его не успела. Но ведь это был он? Вейлара напротив была куда бледнее меня и перепугана больше всех. Именно перед ней мне было по-настоящему стыдно. И теперь, сидя с подругой в комнате, я просила у нее прощения. Пришлось объяснить, что это выходит не специально, что я испугалась и решила вернуться домой. Конечно же, про мастера не рассказала. Браслет на ногу я уже нацепила и ничего не произошло. Нечего бояться, ведь ней и правда навряд ли что-то мне сделает. Даже тогда, когда меня заказали убить, он не стал этого делать и решил оставить себе. все таки он воспринимал меня как младшую сестру. Ну, наверное, не решил же он и правда сделать своей ученицей. Уж кого кого, а себя в роли черного мага я не видела. "Прости, Вэй", в который раз сказала я. "Если бы я еще могла что-то сделать. Если ты нечаянно, то ладно", вздохнула она. "Но как же я перепугалась. Что? Тоже думала, что сбегу? Хмыкнула. Нет, думала, тебя опять кто-нибудь похитил, побледнела девушка. Я обняла Эльфийку. Как же я люблю свою подругу. Она всегда меня поддерживала даже в безнадежной ситуации с магистром Диеном. А я ее напугала бедную. Нужно ложиться спать, сказала она. Завтра у тебя каждая секунда расписана. Угу. И мы сначала привели себя в порядок, а потом легли вместе на одну кровать. Я смотрела в потолок, а Эльфийка пыталась уснуть. Завтра моей относительной свободе придет конец. Наша состырым помолвка будет проводиться в главном храме, и венчать нас будет сам император. Итогом всего этого будет решение богини, по которому я еще до свадьбы перейду в семью жениха. Хорошо, что хоть фамилию менять пока не будут. А то как представлю, что меня будут звать Адепт Кастер, даже сердце болеть начинает. И Дэн мне жаль. Он ведь тоже этого не хочет и находится в такой же ловушке, как и я. Выход из этой ситуации мы придумать не успели. А портить помолвку своими обмороками я не буду. В любом случае с магистром Деном мне не быть. Так почему бы не стать невестой Стера? Мы хорошо ладим и сможем нормально ужиться. Хотя как представлю, что нам придется целоваться, меня передернуло. «Василиск парень хороший, но для меня всего лишь труп. Хватит мучить себя, спи, сказала Вы. Я закрыла глаза. Неужели я так громко думаю, что даже ей мешаю? Чувствует мое напряжение? Хотя как его не чувствовать? Я словно натянутая струна, которая вот-вот лопнет. А все из-за этих демоновых мыслей о магистре Денине. Мне даже жарко стало. Я сказала Вэй, что спущусь на кухню, накинула на себя халат и отправилась на первый этаж. Попью чай, может, успокоюсь. Картер лениво приоткрыл глаз, удостоверился, что со мной все в порядке, и вновь закрыл его. Сегодня он решил спать у входной двери, видимо, играет в охранника. Я налила себе чай и села за стол. Неужели и правда выхода нет? Может, я его просто не вижу? Вспомнился тот поцелуй, который исцелил нас с магистром Деном. Он был такой чувственный, будто декан и правда что-то ко мне испытывает. Конечно же, я в это не верила. Да и если бы что-то было, он хотя бы пришел со мной увидеться. Но нет. С того раза я его больше не видела. И сегодня меня, наверное, проглючило. Ну почему? Почему я влюбилась в собственного декана? За что мне это? И надо было выбрать именно Инкуба. Просто отлично. Молодец, Мен. Как же больно. В груди будто разрасталась дыра, увеличиваясь размером с каждой минутой приближения злосчастной церемонии. Раньше хоть какие-то надежды были, а сейчас После великой длинной ночи я не буду иметь права смотреть на него, желать его и любить. Перевестись что ли из академии? Три с половиной года назад я была безумно счастлива, что поступила и сделала это не с первого раза, намереваясь учиться именно здесь, но не думаю, что смогу видеть его не то, чтобы на парах, а вообще. Я поставила чай и начала наматывать круги вокруг стола. Нервы, нервы. И как мне в таком состоянии спать? Сварить бы себе успокоительный отвар, да ингредиентов нет. Еще и заблокировали все, чтобы я не смоталась никуда, хотя мне всего-то и надо успокоительного взять в академии. В комнате у меня нехилые запасы разных отваров, настоек и зелий Сволочи. Из коридора послышалась какая-то возня. Я вышла туда и увидела Картера, пропускающего в дом Стера. Дэнми почему-то озирался и явно от кого-то прятался. Ах да, время уже перевалило за полночь, и ему меня до венчания нельзя видеть. Традиции, традиции. К демонам. Ты чего? спросила его я, продолжая с каким-то даже издевательским удовольствием наблюдать за его поведением. Василиск дернулся от неожиданности и выругался. Он явно не ожидал меня увидеть. Хотя я бы тоже испугалась как тут в дом, а там невеста стоит, да еще и вся в белом, растрепанная, с лихорадочно блестящими глазами и синяками под ними. Призрак. Самый настоящий призрак самой себя. Напугало, прошептал кронпринц. Чайку не нальешь? — Налью, — согласилась. А чего же не налить? Мы пришли на кухню. Василиску селся на один из стульев и начал смахивать с волосой одежды хлопья снега. Он явно шел не пешком и не стал надевать верхнюю одежду. Только вот пробраться сюда было не так просто, и снег успел устроиться на его плечах. Я налила еще один чай и поставила перед Василиском. Дэнми тут же притянул ближе кружку и обхватил ее обеими руками, грея пальцы. Замерз, бедный, пока крался. Небось выжидал еще. Не отморозил себе ничего, немного язвительно? Нет. Твоими молитвами, подмигнул он и обаятельно улыбнулся. Умеет быть красавчиком, ничего не скажешь. Чего «Чего то Вышло не очень дружелюбно, но играть в вежливость не хотелось. Знал, что у тебя нервы сдают, решил поддержать, ответил мужчина. Раздражение, которое до этого пребывало где-то в горле, ушло. Нечего злиться на Василиска. Он ведь искренне хочет мне как-то помочь, и вообще Мы тут оба жертвы обстоятельств. Я достала кремовое пирожное, которое стойко проигнорировала еще утром, и поставила поближе к мужчине. Мало ли проголодался. Мне, правда, сейчас кусок в горло не лез, но я не денми, и не зря я так подумала. Преподаватель некромагии с радостным блеском в желтых глазах схватил десерт и откусил добрую половину с блаженным: "Мм". По его внешнему виду Было понятно, что именно нужно кронпринцу Василисков для счастья, и что выражение завоевать сердце мужчины через желудок подходит ему на все сто. Ты чего вечером устроила? спросил он, проживав. Да я не специально, вздохнула. Я же уже говорила. Эта тема меня уже настолько достала, что мне не хотелось ничего обсуждать, рассказывать или вспоминать. Мне хотелось, чтобы меня просто все оставили в покое и не трогали. Магистр Ден сказал, что ты была не одна, пристально уставился на меня мужчина. Магистр Ден? У меня даже глаза загорелись. Не привиделось, не причудилось, не послышалось. Это был он, он. Хотя чему я радуюсь? Кто ж еще там тебя найдет?» — хмыкнул Дэнми. Я уж думала, показалось протянула, поубавив пыл и стерев улыбку собственного лица, мысленным напоминанием об уже сегодняшней помолвке. Был он или не был, какая разница? Нет, покачал головой Василиск. Он мне потом про чужака сказал: "Мы все обыскали. Кто это был?" "Не знаю, я-то никого не видела", постаралась соврать как можно более убедительно. Нечего ему знать про мастера. Судя по словам уже мёртвого трена Стерсней умудрились таки встретиться. И какой идиот позволил кронпринцу сунуться к черному магу подобного уровня, да еще и на его территории. Странно, протянул он. Будь аккуратней. И если такое произойдет опять, не уходи от охраны. Как будто в случае чего она меня спасет, Ха. Кстати, насчет нашей помолвки, сказал мужчина, схватив следующее пирожное. У меня есть план. Какой? Я даже вперед подалась. В груди заворочалась надежда. Я старалась не обращать на нее внимания, чтобы в случае чего было не больно. Но эмоции быстро спихнули разум в сторону и завладели головой. Есть шанс? Не могу рассказать, но ты ничего сама не предпринимай, а то испортишь. Следующая порция отправилась в рот. Я и не собиралась, но ладно. Еще некоторое время мы пили чай, и я пыталась вытащить подробности плана. Василиск ничего не хотел говорить и не попадался ни на какие уловки. В итоге банально сбежав под предлогом: "Ой, уже поздно, и вообще надо выспаться перед церемонией". Глядя на закрывшуюся за мужчиной дверь, я вздохнула. Может, этими словами он просто хотел придать мне храбрости? И нет никакого шанса. Не знаю. Я убрала посуду, Посидела еще немного в одиночестве и отправилась спать. Все равно от этого никуда не деться. Утро началось просто отвратительно. Меня разбудили нависшие надо мной пять девушек, присланных меня помыть и привести в порядок. Но раздражало меня отнюдь не это. В доме творился ужас. Тут было столько народа, что у меня даже голова начала кружиться. Что уж говорить о том, что меня от нервов дико тошнило. А какой стоял ор! Я смотрела на себя в зеркало. После нескольких часов уговоров не дергаться и потерпеть, а также самых настоящих издевательств, невеста наконец-то была готова. Несмотря на то, что мое состояние быстро приближалось к панике, а ноги готовились дать самого банального дёру, я оценила работу извергов. Девушка, отображавшаяся в зеркале, была очень красивой. Длинные каштановые волосы убраны в высокую прическу, из которой свободно спускалось довольно много завитых прядей. Украшения не пожалели, так что голова сверкала с самыми настоящими бриллиантами. Тяжелыми стоит подметить бриллиантами. Белое зеленым платье выгодно подчёркивало тонкую талию и зрительно увеличивало грудь. Бретелик пожалели. А вдруг выпаду? Рисунок переплетающихся зеленых веток с листьями будто обвивал всю верхнюю часть туловища. Юбки внизу были пышными, но не так сильно, как я боялась. Платье мне не нравилось, но оно мне шло. Да и что уж говорить? Не я выбирала, да и наплевать. Косметики тоже наложили много, видимо, чтобы издалека зрители смогли разглядеть мои перепуганные глаза. Шпильки. Ненавижу их. И шлейф такой длинный, что страшно двигаться куда-либо, кроме как вперед. Дышать нечем, и тошнит. И голова кружится. Как же хочется сбежать. К демонам все это. Не хочу. Это же самая настоящая клетка. Красавица обогнула меня рымин. Меня тошнит, пропищала я. Пусть все знают, какие у нас девушки. Гордо заявила сестра. Остальные элементали ее поддержали, а я еле сдержала рвотный спазм. Это исторический момент, продолжила сестра. Меня сейчас вырвет, взмолилась я. Но она меня не слышала. Сегодня наша сестра станет кронпринцессой Василисков. Да, вторили ей. И где фото? резко перешла она с пафосной речи на празднобытовой вопрос. А, это же не свадьба. Я рванула в ванную комнату. Меня никто не успел остановить, так что вырвало куда нужно. Как же мне плохо. Хотелось выставить всех вон, снять с себя все и залезть под одеяло, где тепло и никто не потревожит. "Мин!" воскликнул Ремин. "Ты помнешь платье?" Меня ей, видимо, было не жалко. От этой мысли мне стало грустно. Нервы вновь натянулись до предела, и меня опять вырвала. Позовите целителя, приказала сестра. И пусть принесет стандартный набор. Да, ваше высочество, поклонилась одна из элементалей и умчалась вниз. Я хотела спокойно принять все это, кажется, мой организм с этим не согласен. В голове крутился один вопрос: за что? Я никак не могла избавиться от мыслей об этом. Да и все. Назад дороги нет. Я уже в этом демоновом платье. Совсем скоро я стану невестой Стера. и это будет помолвка, которую нельзя разорвать. За что? За что мне это, а? Что я сделала не так? Хм? Я ведь хорошая девочка, никогда никого не обижала и сочувствовала даже тем, кого стоило ненавидеть. Прилежно училась, уделяя должное внимание даже тем предметам, которые были из серии для общего развития. Всегда готова была прийти на помощь и часто помогала однокурсникам. Старалась быть самостоятельной и не брала деньги у отца, живя на самую обычную стипендию. Влюбилась. Может, все из-за этого я полюбила того, кого не следует. Но я же не выбирала, оно само. Терпи, миан, взывала ко мне сестра. Такое событие, не испорть его. Меня вырвало. Не могу, не пойду. От жалости к себе у меня даже слезы выступили. Только не реветь. Не при всех же. Ну что же я такая плакса? Салфетку, приказал Ремин. Она постаралась аккуратно вытереть стёкшую тушь. Судя по нервным движениям и недовольному выражению лица, будь ее воля, она бы все сделала за меня. Это самый счастливый день в твоей жизни, а ты ревешь, — раздраженно сказала родственница. Счастливый? Что-то мне так не кажется. Прибежал целитель. Эльф накапал в стакан воды разных зелий, после чего подал мне. Я недоверчиво смотрела на потемневшую жидкость. Хотя, чего я боюсь? Отравят и ладно. Схватив стакан, быстро все выпила. Противорвотное, успокоительное и тонизирующее. Действие рассчитано на шесть часов плюс-минус час, сказал он Ремин, после чего решил ретироваться. Отлично. Слышала мен, обратилась она уже ко мне. Сейчас тебе станет легче. Я ничего не ответила, пережидая подступ тошноты. Пара минут и должно подействовать. Главное дышать. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Надо было попросить влить лошадиную дозу успокоительного. Ваше высочество, карета прибыла, доложила одна из элементалей. Вот Сейчас мы встанем, оправим платье и пойдем в карету, как маленькой говорила мне Рамин. Помолвка это не так страшно, Миен. У тебя завидный жених. Многие хотели его заполучить. Красивый, умный, Еще и крон-принц. Ну разве не здорово? Просто отлично. Не удержала сарказма. С каких пор ты стала такой злобной? Уперла руки в бока девушка. Извини, мне стало стыдно. Наверное, это из-за нервов. Я хочу сбежать. Ну как ты? В ее голосе не было прежней властности. Рамины правда волновалась за меня. На самом деле у меня хорошая сестра, просто мы друг друга никогда не понимали. Она любит меня и думает, что эта помолвка принесет мне счастье. Она ведь не знает, что я люблю другого. Не реветь, только не реветь. «Идем», — Помогла она мне подняться. Вот увидишь, как только сядешь в карету, сразу станет легче. Да, к тому моменту должны подействовать зелья. Мне поправили платье, взяли под руки и повели вниз. Одна из элементалей несла с собой пудру, которой Ремин решила скрыть мою бледность. Наверное, она жалеет, что косметикой панику в глазах не прикрыть, иначе бы и с глазами что-нибудь натворила. Бедный Стер. Он, наверное, сейчас тоже на панике. Хотя, стоп. Он говорил, что у него есть план. Может, зря я так переживаю? Пока мы не в храме, мне нечего так нервничать. Вот если до него ничего не произойдет, тогда и пора будет паниковать. Стало немного легче, и я даже освободилась из цепкого захвата девушек, намереваясь идти сама. Судя по реакции слуг мужского пола, я была и правда Очень красиво. У некоторых даже челюсть на пол попадала, а глаза заблестели. Да, я довольно красива, хотя у меня и нет большой груди, как у Вейлары. Своей внешностью я отражаю слово естественность. Отец еще с детства говорил мне, что у меня будет много поклонников, когда я вырасту. Сама подобного не замечала. Да и мода сейчас на эльфиек и им подобных, на красоту которую называют магической. Роскошная золотая карета стояла у самых ворот. Я и не думала, что возле нее столпится столько народа. Они что-то кричали, бросали мне под ноги лепестки цветов и свистели. И не жалко им такую красоту губить, тем более учитывая, что здесь сейчас зима. Им цветы обошлись в довольно большую сумму. Здорово, правда? спросила меня Ремин, когда мы уселись в карету. Помимо нее с нами ехали еще две девушки. Они смущенно косились на меня и явно завидовали. Наверняка мечтают занять мое место. Забирайте, так и хотелось крикнуть им. Император поставил лепестки каждому горожанину абсолютно бесплатно в честь праздника, восхищалась сестра. А я еще удивлялась, что они тратят на меня такие деньги. Ты чего молчишь? спросила меня она. Думаю, Ответила, отвернувшись к окну. Зелья уже начали работать, и теперь мое сердце не билось с бешеной скоростью, а соблюдало размеренный ритм. Мне не было страшно. Мне было все равно. Хотя нотка грусти не могла никак уйти даже под воздействием зелий целителя. Я прокрутила кольцо магистра Дена на указательном пальце. А нужно ли мне оно? Я скоро стану кронпринцессой Василисков. Зачем прятать от него эмоции? Все равно они бессмысленны, и нет никакой надежды. Да и носить его после церемонии будет как-то странно. "О чем думаешь?" улыбнулась мне Ремин. Она выглядела счастливой, будто сама станет невестой. Если бы можно было, я бы уступила ей место, но она уже замужем. Причем, в отличие от меня, живет счастливо. Кому-то везет, а кому-то нет о том, что будет после того, как мы приедем, сказала я. Сначала мы поднимемся к императору Ункубов, начала рассказывать мне план, который я вечно пропускала мимо ушей, девушка. Там ты подпишешь договор, что согласно с будущим решением богини. Его высочество Дэн уже подписал его, так что не волнуйся, традиции будут соблюдены, и ты не встретишь его до церемонии. Уж об этом я бы волновалась в последнюю очередь, учитывая, что мы уже нарушили данное правило. Что потом? спросила, разглядывая через окно кучу народа, радующегося моей помолвке. Затем отец официально перед императорами инкубов и василисков передаст тебя семье, которую выберет богиня. Сестра задернула штору, чтобы я не смогла видеть улицу. Прости, но мало ли какой псих найдется и что-нибудь кинет. Так экран же стоит, удивленно. Опять это ваша магия, отмахнулась она. Так вот, далее тебя отправят в комнату для молитв, где ты должна будешь помолиться богине за вашу скром принцам вечную любовь. Не забудь попросить о скором пополнении. Ха. Это уже совсем наглость. Потом жрицы подготовят твою ауру, продолжила элементаль. И после этого отправят на позицию Затем начнется ритуал. И, кстати, знать и будет уйма. Даже на свадьбе императоров столько не бывало. Так что улыбочку на лицо нацепила и пошла. И не споткнись. Ремин, обиженно. Мэн, это не прогулка, строго. Следи за всем, что ты делаешь, говоришь и как себя ведешь. Да поняла я, раздраженно. Вот и славно, улыбнулась она. Дальше я ехала в относительной тишине. Румин что-то объясняла девушкам, не трогая меня. При этом я настолько ушла в себя, что не заметила, как почетный круг был завершён, и мы подъехали к замку. И зачем вообще было делать этот почетный круг? Порадовать собравшихся на праздник? Въезжали на территорию замка мы под музыку оркестра. Лично я думала о том, что им, бедным, наверное, холодно играть в зимний день. Хотя Отец мог повесить на них утепленный купол, который жрет уйму энергии и стоит немало денег, но зато надежно защитит музыкантов. Успокоительное действовало на ура, и я ступила на очищенную дорожку спокойно. Было ужасно холодно, но накидку мне никто не предложил. Пришлось идти в платье с голыми плечами в жуткий мороз. Не тряслась я чудом. В замке меня вместе с Реминой сопровождающими элементалями земли повели в кабинет императора Инкубов. Я его ни разу не видела и немного нервничала. Если бы не зелье, наверное, умерла бы уже от страха. Император Инкубов. Инкубы, магистр Ден. Точно, переведусь из академии. Как представлю, что я буду видеть его каждый день на отработках. Нет, я не смогу. Просто не смогу кабинет я зашла одна. Дверь сзади захлопнулась, отрезая путь назад. Кроме меня здесь был только император Инкубов, что-то записывающий на листе бумаги. Увидев меня, он поднялся со своего кресла, как-то по-особому знакомо ухмыльнулся и чуть кивнул. Это был высокий мужчина с черными волосами до плеч, голубыми глазами цвета ясного неба и подкачанным телом. Что-то в нем было знакомое. Но под действиями зелий никак не могла понять, в чем дело. Может, я его уже видела? Добрый вечер, ваше высочество, сказал он мне первый, хотя сначала по этикету должна была представиться я. Ваше величество, прошу меня простить, смущенно присела в реверансе. Я несколько растеряна, поэтому совсем забыла о правилах. Не стоит просить прощения, улыбнулся он и поманил ближе к столу. Я рад наконец-то познакомиться с вами, княжна. Весьма наслышан. Я подошла к столу и села на стул напротив, куда и указал император. Инку располагал к себе, и я не чувствовала с ним рядом себя неуютно. Наоборот, вежливо улыбнулась из-под иspодлобья рассматривая главу расы, интересующую меня куда больше, чем остальные. Отец успел вам рассказать про меня? спросила, сложив руки на коленях. Надеюсь, только хорошие?» И он тоже сдержанно улыбнулся мужчина и положил передо мной пухлую папку. Прочтите прежде, чем подписывать. Времени у вас достаточно, а я никуда не тороплюсь. Я взяла папку и, последовав совету императора, начала внимательно читать договор. Несколько моментов мне в нем не нравились. Обычно только после свадьбы невеста входила в семью жениха. Но в случае венчания в храме инкубов я стану кронпринцессой. Единственное, что будет отделять меня от полного вхождения в семью фамилия. И это всего лишь после помолвки. То есть дороги назад действительно нет. Расторгнуть помолвку невозможно, исключение смерть кого-то из пары. все таки церемония на уровне богини не шутка. Я княжна, Это моя обязанность. С самого моего рождения было решено, что отец будет выбирать мне жениха. И кого бы я ни любила, все это неважно. И, конечно же, я имею право не подписывать этот договор, но боюсь даже представить, что после этого будет. Я вздохнула, прочитала всего страниц 10, а там их под 100. Если хотите, я вкратце расскажу вам о моментах, на которые стоит обратить внимание, сказал мне его величество император Инкубов. И казалось бы, С чего мне ему верить? Но он вызывал у меня доверие. Я знала, дело тут не в магии, просто я воспринимаю его как кого-то близкого. Да и в то же время у меня нет выхода. Я в любом случае подпишу этот договор, так чего бы не сократить время его изучения. По договору вы будете являться полноправной хозяйкой всего имущества вашего жениха. Совладение является законным. И без вашего согласия он не имеет права им распоряжаться. Вы оставляете за собой фамилию отца до свадьбы, хотя к ней и добавляется фамилия вашего будущего мужа. В случае с кронпринцем вас могут называть либо Мен Тайле, либо Мен Стертайле. Вы полностью встаете под защиту жениха, а также вашим официальным домом будет являться его, а после помолвки ваша резиденция Как только вы подпишете договор, ваша семья не будет иметь на вас никаких прав. А все ваше преданное войдет в состав вашего общего с женихом имущества, разъяснял мне император, обойдя свой стол, взяв договор и открывая нужную страницу на основных пунктах. Многоженство, разрешенное у многих раз, в вашем случае запрещено. Вы будете обязаны хранить верность своему жениху, а в будущем супругу, так же как и он. В случае нарушения этого пункта нарушителя ждет серьезное наказание на выбор пострадавшей стороны. Список наказаний приведен в приложении 3. До свадьбы вы будете освобождены от обязанностей супруги, в том числе, которые касаются предоставления наследника. С каждым пунктом я все больше открывала рот, напрочь забыв о том, с кем нахожусь в этом небольшом, но уютном помещении. Это надо же, Договор связывает нас обоих по рукам и ногам. Хотя в то же время это равноправие. Обычно жена становится собственностью мужа, и он может делать с ней что угодно, а тут мы будем равны друг другу. Так, так, так, пролистал быстро договор император. Пожалуй, на этом все». Получается, договор равноправный? спросила я, взяв себя в руки. Да, сел на свое место император. Богиня другого не приемлет. Срок давности. Смерть. Я взяла перо, сглотнула. Передо мной положили еще четыре такие папки, и мне пришлось ставить свою подпись аж на пяти экземплярах. Один уйдет к отцу, второй к императору Василисков, третий останется здесь, четвертый отойдет всемирному архиву, а пятый останется у меня. А подпись его высочества Стера Поздно спохватилась я. «Невеста и жених подписывают договоры отдельно, пояснил его величество. Это обусловлено тем, что богиня сама выбирает избранников. Я передала последний подписанный экземпляр обратно императору обеими руками, как и положено этикетом. Инку улыбнулся, принял у меня от Алмуда договоры, закрепил их магией, после чего поднялся. Я поднялась вместе с ним. Вы настоящая красавица, протянул он мне руку. Спасибо, смущенно ответила я и пожала ее. Готовы? Да. Император предложил мне руку, и я с удовольствием обхватила его локоть. Мы вышли к ожидающему меня отцу, и императору Василисков. Ремин и сопровождающих уже не было. Наверное, ушли в главный храм. И вот я, княжна Миан Тайлы, направлялась в тронный зал вместе с князем элементалей земли, императором Василисков и императором Инкубов. Последний продолжал вести меня под руку, отвлекая светскими разговорами. В тронном зале нас ожидали представители императоров, которые зафиксируют в документах передачу меня, бедной, в семью жениха. Отец говорил торжественно, упоминая долг, честь и все такое, а я ждала в сторонке, опустив голову. И думая только об одном, я очень-очень хочу спать. После того, как договоры были подписаны, в тронный зал вызвали жриц. Они что-то там пропели на незнакомом языке и увели меня через телепорт в храм. Комната молитв была всего два на три метра. Там стояла маленькая статуя богини. Меня посадили перед ней на колени, не заботясь о платье, и выдали текст молитвы. Меня мой наряд тоже шибко не интересовал, так что я начала читать предоставленную мне молитву. Там говорилось о верности, о жизни вместе с суженым, о детях и об обязанностях жены. Все это я зачитывала могильным голосом, мысленно молясь всего этого избежать. В конце речи руки статуи полыхнули красными нитями и мою молитву приняла сама богиня. Затем меня отвели в белую комнату. Где несколько жриц очищали мою ауру от остаточных заклинаний и готовили ее к принятию магии богини. Мне было немного неуютно, все время хотелось поставить защитные экраны, но я терпела. И вот теперь я стояла на своей позиции, готовясь по сигналу направиться в главный зал храма. Хотя зелья все еще действовали, нервы начали сдавать. Меня опять начало подташнивать. Ноги и руки тряслись, а сердце выбивало бешеный ритм. Это зашло слишком далеко. Неужели Дэнми тоже прошел все процедуры и теперь ждет в отведенном для него месте? Я думала, у него есть план, но я здесь, значит, он не смог воплотить в действие свою задумку. И что? Конец? Не могу, не могу, шептала я себе под нос, нагло скинув туфли на шпильках и стоя босиком на холодном мраморе. Ваше высочество, обратилась ко мне одна из жриц. Скоро ваш выход. Уже почти полночь. Вам нужно обуться. У меня так сильно болели ноги, что не хотелось больше влезать в пыточные туфли. И это платье, оно сдавливало грудь, оставляя совсем чуть-чуть воздуха. Перед глазами периодически темнело, грозя самым настоящим обмороком. И если сначала я хотела лишь притвориться то сейчас и правда боялась упасть в обморок. «Пора», — обрушила на меня действительность та же жрица. Я надела туфли, сделала пару шагов и остановилась. Не могу. Не хочу. Ваше высочество, вы уже подписали договор, воззвала голос у моего разума девушка. Я сделала еще несколько шагов и сглотнула. «Все». Этот свет, что ослепит меня, стоит сделать шаг моя погибель. Слезы вновь выступили на глазах. Мне стало так жаль себя, что я не могла не плакать. Все будут думать, что это от счастья, но мое сердце разрывалось от боли. Магистр Ден. Лишь к нему я хотела идти. Он был для меня всем. Он был глотком воздуха, моим приворотным зельем, тем, ради которого я была готова отдать всю себя тот, кто наверняка даже не знает о том, что я думаю сейчас о нем. Впереди меня ждет Дэнми, друг и только. Я и ему рушу жизнь. Он любит другую девушку, как и я люблю собственного декана. Разве это справедливо? За что нам обоим это наказание? И лучше бы я осталась с мастером. Он бы хотя и учил меня чёрной магией, я была бы куда свободнее, чем сейчас. А что сейчас? Отец, Реминда и вся знать ждет, когда я выйду с наклеенной улыбкой, пройду через огонь богини и стану невестой Стера. Они все будут рады. Конечно. Ведь мы с ним залог серьезного политического договора. Но хоть кто-нибудь подумал о нас двоих? Мы оба в ловушке. Мы оба на всю жизнь останемся в золотой клетке. И я сделала этот шаг. Я не хочу стать помехой в жизни любимого. Я не хочу, чтобы магистр Диен терпел меня, боясь ранить девичьи чувства. Я не хочу, чтобы Стерру досталось из-за моей трусости. И я шагнула на свет под улюлюканье знати, подаваться и под свист тех, кто ждал красивое представление. Я повернулась к своей части дорожки. Моя половина пути была из травы, что вырастила земля подвластная властна земли. Половина жестера была из желтого самоцвета, ассоциирующегося у всех с замораживающей магией Василисков. И я шла. Шла на проклятых мной туфлях по траве, мягко касающейся открытой кожи. И хотя шпилька мне не нравилась, она была устойчивой. Я не споткнулась, как бы не боялась ремин. Да и подобу вью земля твердела, не позволяя мне провалиться. Глядя вперед, я видела лишь глаза Василиска который был одет в зеленый костюм в цвет листьев на моем платье. Он улыбался подбадривающе, будто ничего не случилось. Смирился, хотя, наверное, тоже под зельями. Только, по-моему, вместо успокоительного ему дали что-то особо веселенькое. Знать жадно пожирала меня глазами. Во мне вдруг проснулась уверенность в себе. Я гордо подняла вверх подбородок и направилась вперёд. Желе доказать всем, что я сильная. Слезы высохли, тушь не растеклась, но боль в сердце с каждым шагом напоминала о том, что праздник тут для всех, кроме меня. Когда я дошла до стера, стоящего на середине пути, он подал мне руку. Я тепло улыбнулась Василиску, пытаясь поддержать, после чего обхватила его локоть рукой. Теперь нам следует пройти мимо нескольких магических датчиков, которые должны взмыть вверх белым пламенем. Они располагались по бокам, на каждого свой датчик. Оба датчика, через которые мы одновременно проходили, назывались кругами из-за их формы. Первый проверял наш титул. Мы оба дети государей. Так что из кругов диаметрами в полуметр вверх взвился белый огонь до самого потолка. Толпа заревела. Здесь было не только знать, хотя и она не видела смысла прятать эмоции, лишь выражала их более умеренно. Второй круг обозначал чистоту помыслов. Смысл был в том, чтобы мы подходили друг другу. В этом тоже не было проблем, и огонь взмыл вверх. Стер легко сжал мою ладонь, на которую положил руку, привлекая внимание. Я посмотрела на него и увидела ободряющую улыбку. Я ведь не одна Он тоже жертва. Третий круг наличие магии. Ни у меня, ни у Стера с ней проблем не было. И хотя, если бы у кого-то не загорелось, ритуал бы все равно продолжился. Оба столба огня отличный признак. У нас обоих хороший дар. Дети унаследуют силу. Четвертый из пяти кругов показывал способность к дету рождению. По мне, это как-то слишком У обоих она была на высшем уровне, так что мы пошли дальше. У люлюканье правда приняли особый характер, но я старалась их игнорировать. Пятый и последний круг был рядом с императором Инкубов, который нас венчал. Он показывал степень нашей свободы. Если кто-то уже помолвлен или женат, огонь вспыхнет красным, в противном случае белым. И сделав последний шаг, мы вызвали реакцию магии. Столп огня взвился вверх. Со стороны Стера он загорелся белым и достиг середины зала. А вот с моей стороны мне даже плохо стало, когда рядом со мной до самого потолка взвился красный огонь. Я чуть не упала, но Дэнми вовремя поддержал, подхватывая под руки. В зале воцарилась полная тишина. и Я слышала лишь свое дыхание. Все пребывали в шоке. Я тоже Не может быть. Это ведь ошибка какая-то. Огонь красный значит я. Нет, нет, нет. Несколько секунд в зале царила гробовая тишина, а затем входные огромные двери распахнулись. Я повернула голову на звук скорее по привычке, чем из интереса, все еще находясь в шоке. Первым делом мы заметили, как желтая дорожка стера сменяет цвет на красный. Это же Это что происходит? послышался гул собравшихся. Этого не может быть. Сотни голосов со всех сторон встретили входящего мужчину. Белый выглаженный костюм сидел идеально, подчеркивая фигуру. Черные волосы зачесаны назад. Серые глаза уверенно смотрят только на меня, а изогнутые в полуулыбке губы как никогда притягательны. Он уверенным шагом шел по своей половине дорожки, заставляя магический красный самоцвет загораться с каждым его шагом. Я даже забыла, как дышать, в шоке глядя на мужчину, воплощавшего в себе все мои мечты. Ноги отказывались держать, Эстер аккуратно усадил меня на ступеньку, а сам направился вниз по все еще не успевшей преобразиться желтой каменной дорожке. Они встретились ближе ко мне. Обменялись рукопожатиями, после чего Дэнми в своем зеленом костюме отошел к знати, а мужчина он направился ко мне, вызывая на первых кругах белый огонь. Я не могла отвести взгляда от глаз цвета неба перед дождем. И хотя периодически перед взором возникали черные точки, грозящие вот-вот отправить меня в обморок, я держалась. И когда он поднялся ко мне, коснулся рукой моей щеки, Легко проводя по ней и по скулам пальцами, я в шоке еще больше открыла рот. А он подхватил меня под руки и поставил лицом к императору Инкубов, удерживая за талию. И огни богини взвились красным вверх, переплелись у потолка и начали пускать бордовые искры. Ее высочество Ментайла и его высочество Денмистер не могут быть помолвлены по причине выбора богиней для невесты другого жениха. Поприветствуем же уже помолвленную пару, объявил император. Толпа еще некоторое время молчала, затем стер крикнул: "Поздравляем!" И все вместе с ним взорвались аплодисментами. Народу наверняка подобное развитие событий еще больше понравилось, а мое сознание подумало, что все это слишком, и решило таки меня покинуть. И если бы не успевший вовремя подхватить магистр Ден, падать бы мне на лестницу на глазах у всей ошарашенной знати. Голова болит. Это была первая мысль, которая пришла ко мне после сна. Я выпуталась из одеяла и перевернулась на другой бок. Глаза открывать было лень, но без зелья здесь не обойтись. Пришлось в полусонном состоянии садиться и свешивать вниз ноги. Доброе утро, Мэн, сказали рядом голосом Вирга. Привет. Открыла такие глаза. В комнате магистра Диена, в которой я уже привыкла спать, были наглухо задернуты тяжелые шторы, так что я не видела личи. Легко поведя рукой, заставила тяжелые ткани раздвинуться и пустить свет в помещение. Светло как днем, Это сколько же я проспала? Нежить поставил передо мной небольшой столик, а на него поднос с едой. Здесь же наблюдался и флакон с зельем. Боги, мне такое приснилось, не знаю, радоваться или нет, потерла виски. Бредятина какая-то. Стресс, ответил лич, поклонился и поспешил удалиться. Я вздохнула, когда дверь за ним закрылась, взяла флакон с мутноватой жидкостью и первым делом выпила его содержимое, стараясь эту гадость не нюхать. Ну вот, а так хочется с кем-то поговорить, грустно сказала в никуда. Первым делом я позавтракала, затем приняла душ и надела форму, которую нашла в шкафу. В голове все время вертелся сон, будто меня мастер похитил опять, затем какая-то суккуба чуть не прибила, а после на помолвке с стэром магистр Ден оказался моим женихом. Бред. Но так реалистично было. Спускаясь на кухню с подносом, я хмурилась. Что-то мне не нравилось, но пока что туман в голове не хотел рассеиваться, и кричащую мысль разобрать не было возможности. Хотя один вопрос у меня так и был: "Что я тут делаю? Где магистр Ден?" спросила у Вирга, поставив на стол поднос. В кабинете ответил Лич, забирая посуду. Спасибо. Я направилась в кабинет, потирая виски. Зелье выпила, но что-то оно не до конца подействовало. Все равно мутит, но хоть силы после еды появились. Что ж такое то У кабинета я замялась, пытаясь придумать причину, по которой пришла. В голову ничего не приходило, а спрашивать, что я тут делаю, казалось неприличным. Может, ну его Пойду у Вирга спрошу. И как я раньше не догадалась. И только я развернулась, как сбоку открылась дверь, осветив меня в темном коридоре. Я повернула голову и нервно улыбнулась сидящему за рабочим столом Инкубу. Он оглядел меня, поманил к себе и вновь вернулся к бумагам. Я неуверенно вошла в кабинет и дернулась, как только дверь неожиданно резко захлопнулась за мной. Многовато в тебя влили сказал мужчина, убирая по папкам бумаги. А? Не поняла я, прошла к дивану и села. Прошло уже более десяти часов, хоть заявлено было шесть». Нес он какую-то ерунду. Чего? Не поняла. Он поднялся, обогнул стол, притащил стул и сел напротив меня, упираясь локтями в колени и подаваясь вперед, ближе ко мне. Я смутилась под внимательным взглядом серых глаз. Пальцы по привычке прокручивали кольцо, хотя я этого даже не замечала. Мы сидели одни в его кабинете, располагались довольно близко друг к другу, и я никак не могла сдержать бешеные ритмы сердца. Ну что же он на меня так действует? Даже мурашки по коже, а в горле пересохло от волнения. Еще этот сон, адепт Катайлы, вырвал меня из мечтаний преподаватель. Как вы здесь оказались? Этот вопрос ему хотела задать я. Что же я натворила? Может, напилась и все забыла? Я побледнела, понимая, что если это так, то меня могут вы меня не отчислите, тихо. За что? Расстегнул верхняя пуговица рубашки Инкуб. Сегодня на нем были черные штаны и белая рубашка, на ногах тапочки. Волосы небрежно убраны в хвост, и как ни странно, смотрелось очень даже ничего. Как же мне нравился вот такой магистр Ден. Так дело не пойдет», — поднялся он. «Идем». Преподаватель взял меня за руку и потянул за собой. Я смутилась, но ничего не сказала, направляясь вслед за деканом. Его рука была теплой, и было так приятно держать ее. Казалось бы, чего такого? Я всего лишь держу его за руку, но мне очень и очень нравилось. Я даже не могла сдержать улыбку. Мы вновь поднялись в спальню, прошли в комнату отдыха, и там Инку усадил меня в кресло-мешок. Сам же магистр подошел к шкафу, выдвинул несколько книг и достал спрятанный за ними флакон. Я с любопытством наблюдала за ним, но когда он повернулся, смущенно отвернулась. И тут на глаза мне попалась газета, почему-то валяющаяся на полу. На ней огромными буквами было выведено: Помолвка крон принца Василиевских сорвана самой богиней. Схватив газету, я вчиталась в текст. С каждым словом меня накрывало осознание того, что все это был не сон. Мен, раздался голос декана, про которого я уже напрочь успела забыть. Не сон, не сон, не сон, не сон, повторяла мысленно я, как заведенная. Игнорируя инкуба, я раскрыла газету на нужной странице где давалась более подробная статья. Магистр Ден и адептка Тайлы. Какой поворот, писал журналист. Я представляла это сотни, тысячи раз. Как мы будем вместе, как поженимся и заведем детей. Это всегда были лишь мечты, которые грозили никогда не сбыться. Разве я могла бы заинтересовать такого, как магистр Ден, известного мага, инкуба и популярного среди женщин мужчину? Это правда? Не узнала я свой хриплый голос. Да, ответил он. Я всегда представляла, как буду лететь радостная на крыльях любви в его объятия, плакать от счастья и смеяться как сумасшедшая. Но реальность оказалась совершенно другой, и, честно говоря, я даже не ожидала от себя такого. Сколько? подивилась своему ровному голосу. «Шесть лет. Оперся мужчина на косяк двери. Я медленно развернулась, сжимая зубы до боли. Еще раньше моего поступления в академию. И где же он умудрился меня увидеть? Радость? Счастье? Нет. О нет. Я чувствовала такую злость, что хотелось просто взять и прибить к демонам собственного декана. Я мучилась, страдала, плакала по ночам. И могла только мечтать, глядя на безразличного ко мне мужчину, а он все это время знал, что мы уже помолвлены? Конечно, я не настолько дура, чтобы не понять, что именно о подобной связи шла речь в той книге, что я нашла в библиотеке. Нас обвенчала сама богиня. И раз так, то он тоже испытывает ко мне те же чувства, которые так долго скрывал. Хотя быть не может, чтобы он и ко мне. Это какая-то ошибка сказала я, сжимая газету в руках. Нет, Мен, смотрел он мне в глаза. Вспомнился наш последний поцелуй, в котором он выражал свои чувства, Те слова про помолвку, что мне не стоит волноваться, реакцию на касание наемника тогда в ванной, мои отработки, хотя он должен был меня отчистить, ночи, проведенные в его доме, Мое лечение, где он выступал грелкой. Казалось бы, и все сходится. Но поверить в это? Это все сон, решила я. Мион сделал шаг ко мне, декан. Не подходите, подскочила я и отступила за кресло-мешок. Вы знали, вы все знали, но ничего не говорили. Видели, как я мучаюсь, но ни слова, ни намека. Так не будет поступать тот, кому я не Это все ошибка. Мион, прекрати, нахмурился мужчина. Я объясню тебе все, когда ты успокоишься. Я спокойна, рявкнула. У меня были на то причины. Поднял руки на уровне груди мужчина, пытаясь меня успокоить и делая шаг ко мне. Он мой жених. Боги, магистр Ден, мой жених, официальный выбранный богиней. Хотя скорее меня выбрали ему, богиня Тэйнкубов. Не верится. Это просто не может быть правдой. Вам же. Я же вам даже не нравлюсь, пробормотала, отступая к выходу. "Я так сказал", продолжил он наступать. "Когда же?" Я пыталась припомнить наши разговоры. Что-то он мне такое говорил, наверняка говорил. Да даже если и не прямо, а постоянные подколки это доказывали. "Бред", прошептала я, упираясь в дверь. Хорошо, что она открывалась в комнату. Нажав на ручку, Сделала еще пару шагов, оказываясь в спальне, где провела много ночей. Вот почему он оставлял меня тут, а не отправлял к целителям. Потому что я уже тогда была его невестой. Позволь мне объяснить, подходил все ближе декан. Сволочь. Я посмотрела в глаза цвета грозовых туч. Я видела в них тепло, которое замечала лишь пару раз и всегда думала, что мне просто показалось. Плыжец. Да как он только посмел! Первый пульсар загорелся в моей руке. Увидев его, магистр Дин выставил щит. Ах, он еще и защищаться будет. Ну, конечно. Он всегда прав. А что касается моих чувств, так это неважно. Я метала в него не только пульсары. Я хватала все, что попадалось под руку, и отправляла в декана. Он, явно не ожидая подобного поведения от обычно спокойной адептки, с круглыми от шока глазами, уклонялся то от пульсаров, то от какой-нибудь книги, оставленной по глупости на тумбе. "Миен, я, сволочь. Как же я тебя ненавижу!" швырнула статуэтку. "Чего ты хочешь от меня, а? То тебе плевать, то нет?" Ваза разбилась о защиту. "Ходишь весь такой самоуверенный издеваешься постоянно." Сколько лет из за тебя плачу, а теперь, значит, вот что на самом деле. Магистр Дин уперся спиной в закрытую дверь спальни, ведущую на выход. Он молча терпел, продолжая смотреть на меня с полуулыбкой. И это его выражение лица бесило еще больше. Ты высокомерный и бесчувственный. По-твоему, раз нас сама богиня обручила, так я никуда не денусь? Прощу три с половиной года мучений. И радостно брошусь в твои объятия, сволочь. И пока я кричала всю эту эмоциональную речь, замахиваясь взятой с кресла небольшой подушкой, магистр Дин нагло телепортировался. Не успела я подумать, что этот гад еще и удрал, как он схватил меня за запястье, заставляя опустить руки, и нагло обнял сзади. "Мэн, прости", сказал он, продолжая удерживать, чтобы не прибило. Родная, у меня не было выхода. Я старался даже не подходить к тебе, но из-за посоха Агренда тебя и правда могли отчислить. Я не мог этого допустить, и мне пришлось назначить отработки. Я делал вид, что мне все равно, но ненавижу, прошептала я, шмыгнув носом. Миан. Мы стояли посреди разгромленной спальни. Злость начинала спадать на нет. Магистр Дин прижимал меня к себе, заставляя сердце биться быстрее. Где-то в груди оставалась глухая обида на то, что со мной так поступили. Разве это честно? Когда вы собирались сказать? Вновь перешла на официальную речь. После твоего выпуска, ответил он Откуда? спросила, чувствуя подвох. Из магистратуры. То есть еще через пять лет? Отпустите, Я успокоилась, соврала, но голос был ровным. Он обнял крепче, поцеловал в макушку и явно не собирался меня отпускать. Магистр Ден был таким теплым, а его запах отвлекал от мыслей о мести. Может, ну его. Забыть обо всем и просто позволить ему увести? Хотя как вспомню, сколько я страдала. Мен, если бы это не было необходимым, я бы не стал так делать, вздохнул он. Кто еще знал? Немногие. Вирк, Тальян, Стер, мой брат, опять вздохнул преподаватель. «Еще пара магов. Убью эту демонову змеюку, зашипела. А я ему еще и сочувствовала. Ха. Он узнал только после твоего похищения, вставил магистр. Инку аккуратно отобрал из моих рук подушку и скинул ее на пол, а сам сел на кровати и спиной усадил меня к себе на колени удерживая крепкой хваткой. Раньше я часто представляла, как сижу на нем вот так, а он меня обнимает. Сейчас же это происходило на самом деле, но Три с половиной года Шесть лет недоверчиво. Ничего не путаете. Во время твоего обучения в совместной с друидами маг-школе я приезжал туда по рабочим вопросам, начал объяснять он. Ты не видела меня, Вы с классом были на одном из полигонов для практики. Отрабатывали малые слияния. Ограждающий экран, чтобы мы и не отвлекались, вздохнула. Мэн, прости, я хотел что-то сделать, но Но что? спросила хмурясь. Ты еще только учишься, а у меня много врагов. То есть, лучше я буду мучиться, зато в безопасности. Я вырывалась как могла. Ну кто я против натренированного мужчины. В итоге только вспотела и устала, но вырваться не смогла. Я хочу уйти, сказала, отдышавшись. Нет, спокойно. Вы. Меня зовут Мерк Мен. Тихо. И ты должна обращаться ко мне на вы только на парах. Назвать по имени, мне казалось это слишком личным. И хотя официально мы теперь жених с невестой, я не чувствовала этого. Я просто не могла резко перестроиться. Ведь он даже сейчас напрямую не говорил о чувствах. Да и как-то все это резко и слишком нереально. Мне нужно время, сглотнула. Хочешь побыть одна? спросил он. Да. Магистр Дин отпустил меня. Я поднялась, поправила форму и уставилась на пол. Не могу смотреть на декана. Если честно, банально страшно. Теперь все изменится. Мы будем парой или что? И действителен ли договор, который я подписала у императора Инкубов? Мен, позвал он. Прости. Мне так сильно хотелось его ударить, что я не выдержала. Подхватила подушку, которая как раз была рядом, развернулась и хорошенько размахнувшись, треснула Инкуба. Попала прямо в лицо, после чего сразу услышала, как простонал мужчина, закрывая лицо руками. Злость Резко сменилось страхом. Я подскочила к преподавателю, выбросив куда-то в сторону злосчастную подушку, уперлась одним коленом в кровать и аккуратно убрала его руки, чтобы увидеть довольную улыбку. Не ожидая подобного поведения от самого магистра Диена, я растерялась. Воспользовавшись моим состоянием, декан дернул меня к себе, завалил на кровать, перевернул на спину. И практически улегся сверху. Вы только что возмущенно. "Я только что!" Его лицо было совсем близко, и я чувствовала чужое дыхание на своих губах. Я не могла не покраснеть, и хотя сейчас мне нужно было врезать ему и уйти, я просто не хотела. Можно ведь позволить себе почувствовать немного его любви, а потом уже излиться и обижаться, чтобы жизнь медом не казалась. Магистр Ден, отпустите меня, потребовала, глядя куда угодно, но только не на него. Адептка Ден Тайлы. С чего бы мне вас отпускать? нагло спросил преподаватель. Я не, вы не можете меня так называть. Лицо запылало еще сильнее. Вы не подписывали договор. Я подписал его за час до того, как подписала его ты, у его величества императора Инкубов. Наши документы уже в архиве. — ошарашил меня мужчина. Я ждал шесть лет Мен. Я думал, что выдержу и дальше, но после того, как тебя забрал мастер, он хотел убить Стера, вздохнула. Он знал, что мы помолвлены, поморщился декан. Но как он мог узнать? не понимала я. Погодите-ка. Получается, мастер хотел убить не Стера, а магистра Дена? При мыслях об этом у меня даже волосы встали дыбом. А в груди все похолодело. Не в обиду, Дэнми, но это куда хуже. Кольцо, которое я сделал для тебя, результат переплетения традиционной и черной магии. Я уже говорил, что обычная магия не может справиться с подобной эмпатией. Что? тупо спросила, не веря своим ушам. И, видимо, слуга мастера почувствовал. Нахмурился мужчина. Я расскажу тебе более подробно позже, когда сам до конца все разузнаю. Одно точно. Если бы не кольцо, тебя бы не похитили. Нет, не согласилась я. Меня тоже заказали. Значит, заказчик знал, и он сказал это мастеру. Инкуб даже приподнялся выше, но я, совсем забыв о прежней попытке вырваться и сосредоточившись на разговоре, не воспользовалась моментом. Позлюсь потом. Сейчас же важнее другое. Я думал, он решил отомстить. Все указывало на него. Мы были уверены, протянул магистр Дин и резко поднялся. Это все меняет. Так что произошло на самом деле? Не поняла ход его мыслей я. Проблема в том, что я понятия не имею, Все сильнее хмурился мужчина. Сначала ко мне посылали новичков, и я думал, что это мастер решил не давать мне расслабиться, однако получается, кто-то другой заказывал меня наёмникам. «Меня, меня, не тебя. Сначала не меня, подтвердила, но только сначала. В какой-то момент заказчик узнал про тебя. Но в какой? Я старался быть осторожней, но где же я просчитался? Я села на кровати, глядя на серьезного магистра. Я ему сейчас все его выводы обрушила. И что значит, «решил отомстить? Они что, с мастером знакомы, раз он так про него говорит? Но как? Я вообще хоть что-нибудь об этом мужчине знаю? «Придется начать заново, устало потер он лицо. Временно наш заказчик поместил нас под защиту, как сказал мастер, произнесла я, глядя на декана. Нас запрещено убивать. Судя по выражению лица магистра Дена, он тоже абсолютно не понял смысла этого поступка. Надеюсь, в его голову придет больше идей. Да и он куда опытнее и умнее меня. Значит, сможет разобраться. Хотелось бы мне ему помочь. С этим разберемся потом, вдруг решил он. Сейчас меня больше волнуете вы, адептка Ден Тайлы. Не смейте меня так называть, возмущенно. А как мне тебя называть, родная? чуть склонил он голову набок. Я адептка Тайлы, поднялась с кровати. Я на вас злюсь и буду злиться. А сейчас я хочу домой. Отправьте меня к отцу. Я не просила, я требовала, сдерживая внутри себя противоречивые эмоции. Как бы мне ни хотелось броситься в его объятия, нужно помнить о гордости. Такое быстро не прощают. Теперь твой дом наш замок, ухмыльнулся декан. Но там ты не сможешь побыть одна, так что лучше тебе остаться здесь. Я, конечно, знала, что он из аристократов, но чтоб целый замок здесь вы сказала скрестив руки на груди. "Я уйду, Мен", улыбнулся он. "И хотя официально я твой жених, мне хотелось бы, чтобы мы начали сначала. Неужели он видит, насколько это важно для меня? Даже удивительно. Вирко же приготовил для тебя спальню, где понравившаяся тебе кровать с балдахином", продолжил мужчина. "Спасибо", покраснела, вспомнив, что успела там натворить. Но прежде чем мы начнем сначала, я позволю себе одну слабость, сказал он. Я не сдержалась и с любопытством посмотрела на декана, а он шагнул ко мне, наклонился и поцеловал, притягивая ближе. И было в этом поцелуе столько долгих лет ожиданий, что я просто не смогла оттолкнуть любимого мужчину. Это было выше моих сил. Так что я обхватила его руками за шею и ответила на его чувства своими. И пусть его следует наказать, сейчас я позволю и себе, и ему немного слабости. После всего, что случилось, он этого заслужил. А после мы постараемся начать заново, найдем заказчика и будем готовы к удару, потому что теперь нас двое. Самое главное, что я люблю его, а он, наверное, он тоже любит меня. Хотя в этом мне еще только предстоит поверить. Конец первой книги. Читала Наташа Шелякина.